Вот если бы Катьку найти, заметила я, и заставить ее рассказать, для чего им весь этот спектакль понадобился, Катька вряд ли появится. Если это ее рук дело, можно не сомневаться, она свой куш сорвала, и сейчас где-нибудь на солнышке загорает, хотя за деньгами, что здесь спрятала, явиться все-таки должна. Но если они с Ильей заодно... то очень может быть, что он с Катькой встречается, — сказала я. Эта мысль вдохновила нас обоих, и мы опять отправились к коттеджу Дружининых. Первые полчаса ничего интересного не происходило, и я начала зевать. Наконец ворота гаража открылись, и появился Илья на своем «Мерседесе». Мы пристроились следом. Но на ближайшем перекрестке этот мерзавец засек нас и попытался уйти. Мишка держался у него на хвосте, как приклеенный. В ответ Дружинин, сделав громадный круг по городу, вернулся домой и, судя по всему, здорово нервничал. Стало ясно, ни с кем сегодня он встречаться не будет. Поэтому мы, пострадав в машине еще час, поехали к себе. Остаток вечера взвешивали наши шансы, они не радовали. «Ладно», — потягивая, заявил Мишка, поднимаясь с дивана, — «давай спать. Завтра во что бы то ни стало надо отыскать Бородатого на Понтиаке и всерьез браться за этого Илью». «Конечно!» — засуетилась я, и мы вместе поднялись в спальни. Мишка пожелал мне спокойной ночи и удалился, а я, закрыв дверь, припала к ней ухом с намерением определить, «Останется мешка дома или наденет костюм?» Спать он точно не ложился. Я слышала, как он бродит у себя, затем вышел из комнаты, осторожно прикрыв дверь и начал спускаться по лестнице. А я заревела, потому что после слов, сказанных утром, кинуться вдогонку не могла, а между тем мне было обидно и горько, что хоть из окна выбрасывайся». Конечно, до этого не дошло, но чувствовала я себя исключительно несчастной. Сидела на кровати, обхватив подушку, и тихонько поскуливала, размазывая слезы до тех самых пор, пока дверь не открылась, и не появился Мишка. — Ты чего ревешь-то? — удивился он. А я с облегчением вздохнула, потому что в костюм он не облачался, ходит себе в халате. Это я из за дядьки. Ну что сегодня приходил быть ревно, соврала я. А чего из-за него реветь? Страшно. А, -а, а. Мишка хмуро поглядел на меня, а потом спросил: Мне, где ложиться? Лучше здесь, кашлянов ответила я. И одеяло не приноси. Чего его таскать туда-сюда? Слушай, может, стоило этому милиционеру все как есть рассказать? Ведь фактов уже достаточно. Теперь что же выходит? Я, то есть Катька, здесь. А ее вовсе и нет. Все ужасно перепуталось. Как же они смогут найти убийцу? Найдут они, как же, месяцев через десять. А мы здесь под боком. Мишка снял халат, лег, а я осторожно опустилась рядом. Он меня обнял, но вполне невинно. А моя голова... Оказалось, на его плече это вышло как-то само собой. Ну, их всех, к лешему, заявил Мишка, и я мысленно согласилась с ним. Вместо того, чтобы с утра пораньше охотиться за понтяком, мы спали часов до десяти, а в одиннадцать раздался звонок в дверь и начисто спутал все наши планы, но лучше по порядку. Мишка проснулся в восемь, как обещал, и разбудил меня. Но сразу подняться не получилось. Эти два часа я выпускаю как не имеющие к данной ситуации особого отношения. В общем, после десяти мы встали. Я пошла готовить завтрак, а Мишка брится. И вот тут в дверь позвонили. Я насторожилась и, поразмышляв немного, бросилась к Мишке, потому что мы никого не ждали. А после вчерашнего визита сердце мое было все-таки не на месте. Шальнов натянул халат и потопал к двери, а я принялась кусать губы и молиться».